Открыть тайну, погубить верность. 13 июля все тайное становится явным. Со станции Мая приехала прямо к дому Виктора. Он ждал. Накрыл стол, вино, фрукты, закуски. Заглянула через стеклянную дверь в другую комнату. Разобранная постель. Волна стыда накрыла Майю. Взбурлило, вспенилось, вскипело раздражение, что скопилось от его робких писем, от ее смелых ожиданий, от бесконечных сомнений. Смогут ли они быть вместе? Несправедливые, незаслуженные упреки хлынули из Майи помимо воли сами собой. Обескураженный Виктор не проронил ни слова. Ушла, уехала, не пожалев ни себя, ни его. Домой, домой, к маме.